Колокольчики, жалобные голоса гианглингов, оглушительные раскаты огромных труб, тамбурины всех размеров, от гигантских до крошечных, отмечают ритм хора и время от времени сопровождают пение. Для послушников детей отведены места на концах скамеек возле дверей. Мальчики едва осмеливаются дышать. Они знают, что стооки Чатимпа мгновенно подметит малейший шепот или игривый жест. Им внушает ужас бич, висящий у него под рукой на столбе возле его высокого трона. Это орудие воздействия предназначается не только для мальчиков. монашеская монашеское братье, за исключением сановников и старцев, рискует при случае с ним познакомиться. Мне довелось несколько раз быть свидетельницей бичеваний. Одно из них имело место в гомпо секты Сакьяпа. В тот раз в молельне собралось около тысячи монахов, И, как обычно, звуки песнопения и музыки наполняли огромный зал своей суровой гармонией. Вдруг трое участников хора возымели неосторожность жестами сообщить что-то друг другу. Без сомнений, за спинами сидящих перед ними монахов, они были уверены в своей безопасности, думая, что главный надзиратель не сможет заметить взгляды и легкие движения рук, которыми они объяснялись. Но, должно быть, боги-покровители ламаинских молелин наделяют своих служителей сверхъестественной прозорливостью. Надзиратель видел все и сейчас же поднялся с места. Это был хампа колоссального роста с темной кожей. Стоя на ступенях своего трона, Он казался бронзовой статуей. Величественным жестом со столба бич. Он, внушающий ужас поступью, с грозным взглядом карающего небожителя, большими шагами пересек зал. Остановившись перед преступниками, он одним рывком поднял их за загривок одного за другим. Не было ни малейшей возможности избежать наказания. Покорившись своей участи, монахи пробрались через ряды собратьев и распростёрлись ничком в проходе, прижав лоб к полу. Несколько звонких ударов бича легло на спину каждого провинившегося, и рослый блюститель порядка, вся с той же свирепой величавости вернулся на свое место. Только нарушение правил поведения наказывается незамедлительно при всем честном народе. Кара за тяжелые проступки или за проступки, совершенные за пределами молельни, воздается в специальном месте только после судебного дознания и решения, вынесенного монастырскими судебными органами. Священное действие длится очень долго и прерывается интермедией, вызывающие оживленное одобрение всех монахов. Подают чай. Еще кипящий, приправленный по тибетскому вкусу маслами и солью, чай приносят в больших деревянных чанах. Дежурные по раздаче несколько раз проходят по рядам, наполняя протягиваемые им чаши. Отправляясь на ассамблею, Каждый монах должен запастись собственной чашей, которая обычно хранится под курткой. На ассамблеях не разрешают пользоваться чашами из фарфора или серебра. Монахи должны пить из простых деревянных чашек. В этом правиле можно усмотреть далекий отзывок обета бедности, бывшего обязательным для всех монахов при древнем буддизме. Но плутоватые монахи ламы ломко обходит неугодные им правила устава. Чаши самых богатых лам, несомненно, деревянные, но сделаны из редкостных древесных пород или из наростов на некоторых деревьях с прожилками, образующими красивый рисунок.